Глава 9. Смоленск. Поляки город не штурмовали. А зачем, если горожане сами ворот в нужный момент откроют? Фёдор теперь точно знал, чего ждет Константин Острожский. Шуйский после известия Фёдора усилил караулы на стенах, а также у городских ворот. Заговорщики могли ночью попытаться открыть их. Видимо, Матвей со своими подручными хлеб свой даром не ел. Под пытками схваченные заговорщики выдавали сообщников связь с литовцами. Ночью у участков стен, где редко стояли караульные, спускали на веревочках послания и таким же путем получали. Способ старый, давно известный, но работающий. Через неделю, на площади Глашатый объявил о раскрытии измены и предстоящей казни заговорщиков. Князь Шуйский, наместник Смоленска, имел право от имени государя Московского вершить суд, согласно судебнику. И воеводы, и наместник настаивали. Повесить. Изменников, коих набралось немало, вывели на городские стены. Причем все одеты были в богатые шубы, дарованные Василием Ивановичем. Всем накинули на шею пеньковые веревки и сбросили со стены. Так они и болтались на виду у поляков и литовцев. Попритихли сразу горожане, почувствовали жесткую руку московскую. И Острожский... Гетман и воевода Объединенного войска понял, что заговор раскрыт и надеяться на сдачу города не следует. Не хотелось ему штурмовать знакомый город. Пушки у него есть, но потери горожан будут велики, однако деревянные стены, выглядящие грозно и неприступно, век пушек уже не служили надежным укрытием. Разрушить их лишь вопрос времени. Острожки не подозревал, что значительную часть пушек великий князь оставил в городе, а огненного припаса полно от государя московского и от Сигизмунда, который присылал порох и свинец перед появлением московской рати. Правда, наемника-пушк Стефана в городе не было, но и русские пушкари кое-чему у него научились. Войско Острожского стало готовиться к штурму. Острожский в городе бывал не раз, хорошо знал укрепление. Воины его стали вязать вязанки хвороста, заваливать рвы, делать лестницы. А пушки литовские начали обстрел. Однако калибр их был мал. В поход брали орудия полевые, а не осадные. Ядра большого вреда стенам городским не наносили. Выбивали щепу, а большей частью из-за малого веса отскакивали от прочного дуба, оставляя вмятины. Русские какое-то время на пушечный огонь не отвечали: высматривали местоположение пушек, определяли дистанцию. А на второй день мощные пушки крепости накрыли огнем батареи войска Острожского. Для Гетмана, знавшего о пушках через изменника, это был неприятный сюрприз. Горожане, видевшие пушки, издали не ведали о калибрах, да и число орудий было велико, почти вдвое превосходило таковую у литовцев. Но уйти, не попытавшись отбить, вернуть крепость, не позволяла шляхетская гордость. Атака состоялась. К городу побежали наемная пехота и литовское ополчение. В руках держали вязанки хвороста, лестницы. Защитники города видели приготовление, с утра заняли позиции на стенах. Федор расположил своих стрельцов через каждую пару сожений, а между ними еще и лучники городские и дружина Ш пушки не ядрами, а свинцовым дробом. И сейчас выжидали. Когда пехота подошла сажений на 200, пушки ударили залпом. Стена крепости окуталась дымом, а когда его снесло в сторону, защитники увидели множество убитых и раненых. Но пехота, подгоняемая десятниками и сотниками, продолжала бежать к городу. Лучники стали осыпать наступающих стрелами. Политовцам получалось удачно, а наемники имели латные доспехи и стрелы большого ущерба не причиняли. Наемники приободрились, начали победного пить. И тут Федор сделал отмашку. До пехоты было сажений 50-60, а пули пищальные были тяжелее стрел, мяли латы, сбивали с ног. Дистанция невелика, и промахов у стрельцов было мало. До городской стены добежали немногие, штурмовать не решились ввиду своей малочисленности, повернули назад. Причем, убегая, не помогали своим раненым товарищам, бросая их на поле боя. Защитники города лихорадочно перезаряжали оружие. Если на пищале это проделать было относительно быстро, за минуту, либо немногим больше, то пушки требовали значительного времени. Для начала прочистить ствол банником от тлеющих остатков не сгоревших пороховых зерен или пыжей. Сыпать шуфлой мерку пороха, прибить банником, затем завить пыжи, потом снаряд, ядро или дроп, еще один пыж. На полку казенника подсыпать затравочного пороха, и только тогда пушка готова к выстрелу. Так, еще и навести на цель надо. Раскаленный запальник поднести к пороху на полке. В общем, хлопотно, суетно и не быстро. Все защитники ждали, что воины Острожского снова пойдут в атаку. Горели жаровни у пушек, грели запальники, тлели фитили на пещалях, но войско противника в этот день атаку не повторило. Видимо, потери были столь чувствительные, что надо было время для перегруппировки, а только подмоги не было. На ночь на стенах остались усиленные караулы. Шуйский опасался ночной вылазки, но ночь прошла спокойно, как и последующий день. Бросать всадников на крепостные стены бессмысленно, а пехота, понеся потери, геройствовать больше не желала. Атака повторилась через несколько дней. Прошла по такому же сценарию. Сначала обстрел города из пушек, ответная стрельба по польско-литовским батареям, причем довольно действенная, затем атака пехоты, как и в предыдущий раз, неудачная. Потеряв до половины численности, пехота отступила. Острожский, воевода опытный, еще после первого неудачного штурма понял, что город имеющимися у него силами не взять Но и уйти сразу же после первой неудачи, значит навлечь на себя гнев короля. После победы над русскими под Оршей, Острожский и так чувствовал себя победителем, надеясь на награды от Сигизмунда. Через несколько дней лазутчики доложили воеводе Шуйскому, что обозы противника уходят. Вслед за обозами ушла пехота, последними снялась из-под Смоленска конница. Посланные дозоры доложили в воеводе, что Острожский ушел. Да и куда было деваться Гетману, когда начала портиться погода, со дня на день пойдут затяжные дожди и похолодает. Кроме того, большая рать израсходовала почти всю провизию. Шуйский тут же отрядил в Москву гонца, известить великого князя, что выстоял смоленск саду и урон немалый войску Сигизмунду нанес. Сигизмунд же после победы под Оршей написал императору Священной Римской империи о полном разгроме войск московского государя, значительно преувеличив число убитых и плененных русских. Победа Сигизмунда была тактической, но не стратегической. Василий Иванович сохранил основное войско, но письмо Сигизмунда сыграло роль. Максимилиан не стал подписывать с Москвой союзного договора, посчитав Москву союзником слабым. Сигизмунд войско по возвращении распустил. возвращении Возможно держать армию в постоянной готовности, это требует больших денег. А в 1515 году собрать ее не смог, чем воспользовался великий князь. Василий Иванович вновь послал войска на Литву. Уже 28 января 1515 года псковский наместник отбил Рославль. К Мстиславлю ходил отряд Б.И. Горбатова и, и С.Ф. Курбского, к Белой и Витебску, отряд В.Д. Годунова, к Дорогобужу, до В феврале Василий Шуйский, сняв часть гарнизона из крепости, с отрядом легкой кавалерии прошелся по литовской земле огнем и мечом, взял трофеи и пленных и без потерь вернулся в Смоленск. Вскоре его перевели в великий. Новгород, а полк Федора вернулся в Москву. Между Литвой и Москвой в 1515 году происходили набеги, малочисленные, тактические. Вернувшись домой после годового отсутствия, Фёдор увидел возмужавшего сына и постаревшую жену. Ему показалось, что времени прошло не так много, и был удивлен, хотя пытался не подать вида. Но когда сам, сходив в баню и одевшись в чистое исподнее, посмотрел на себя в зеркало в супружеской спальне, был неприятно поражен. Последний раз он видел себя в зеркале еще перед Смоленским походом. В боевой обстановке не дозеркал, нет их в армии. В зеркале отражался пожилой мужчина и вовсе не бравого вида. Выходит, лучшие годы позади, видел он в армии мужей и постарше, но в основном это были воеводы, командующие полками. Среди рядовых рат пожилые были в обозе, а еще при пушках. Пожилой ратник в сабельном бою не издюжит против молодого и сильного противника. Вздохнул Федор. Служба для него была всем, смыслом в жизни, а похоже, скоро придется уйти на покой. С утра, не завтраков, отправился в церковь, помолился святому Пантелеймону за удачное возвращение. Другим не так повезло, кто ранен, а кто и в плену. А плен – самое худшее, что может с ратником произойти. После возвращения стрельцам выдали жалование. Полк приводил себя в порядок. Год стрельцы не покидали столицу. А в 1516 году между Литвой и Москвой, крупных стычек не было, отбивались от крымчаков. Презрев все договоренности союзнические, Крым сначала отвернулся от Москвы, а затем и от Литвы. Татары крымские небольшими отрядами нападали на южные приграничные земли московского и литовского княжеств. Нападения типично татарские. Налетели, похватали трофеи и пленных, и сразу назад, чтобы рать русская или литовская не догнала. Такие налеты сильно досаждали, оба государства теряли людей, убитыми и пленными. На этих землях некому было собирать урожай. Земли обезлюдили. Хуже того, приходилось отвлекать армию дробить ее на отряды чтобы прикрыть опасное направление действия с обеих сторон стремительные поэтому русские и литовцы не могли воспользоваться пушками которые могли бы дать преимущество однажды летом рать под командованием лв горбатова подступила к витебску осаждали недолго получив отпор от сильного гарнизона ушли предыдущий год как и нынешний случился неурожайным то ливни и ветры то засуха цены на хлеб взлетели в несколько раз а за ними как водится поднялись цены на мясо и соль в один из дней сын вернулся домой в расстроенных чувствах Федор поинтересовал что случилось. Строгановы открыли большие соливарные промыслы, скупили под соль в Ичигодском почти все соливарни, цену диктуют. Сын Петр и так посылал подводы за хлебом в дальние края, в Вятку. Цена доставки получалась немалой, а еще долго, поскольку далеко. Осень и зиму стрелецкий полк провел в столице, чему Федор и его семья были рады. Не каждый год такое случалось. Но уже по весне великому князю лазутчики и торговые люди стали доносить, что татары крымские собираются идти большим войском на Московию. Царь распорядился воеводам Адаевскому и Воротынскому с ратями выступить на тульскую засечную черту. Самый прославленный из воевод Даниил Щеня по возрасту и болезням ушел на служенный покой. Ратники в войсках сильно сожалели. Даниил был воеводой опытным и мудрым, зря не рисковал и выиграл в своей жизни много битв. Огромные усилия, деньги и людские ресурсы потребовались московскому государству, чтобы создать на своих южных рубежах крепкую оборону. Засечная черта объединилась в единую систему крепостей, застав, укрепленных городов, сооружений в виде валов, рвов, частоколов. Засечная линия тянулась на 600 верст в длину и до 100 верст в глубину. Далеко в степь высылались передовые дозоры, чтобы вовремя предупредить о приближении а по берегу Аки на главном рубеже обороны постоянно приходилось держать войска. Но укрепления тогда неприступны, когда на них есть достаточная сила ратников. Поскольку сил не хватало, приходилось маневрировать ратями, прикрывая в первую очередь опасные места – мосты, броды. Татары, идя в набег, всегда имели проводников, хорошо знающих местность. Крымские татары шли набегом по трем шляхам: изюмскому, Муравскому и Кальмиузскому, а еще двумя дорогами Савинской и Нагайской. Все они шли к Коке, к Серпухову и Коломне. В этих городах московские государи держали сильные гарнизоны и войска для маневра. Набеги татарские причиняли большой ущерб. Только в первой половине 16 века в плен было угнано 150 200 тысяч человек, а еще угоняли скот, лошадей, коров, овец. Стариков убивали, а трудоспособных продавали. На рынках кафе. Русские невольники трудились во многих странах: Турции, Греции, Армении, Сирии, да где их только не было. Поскольку крымское ханство стало вассалом турецким, русские мужики были гребцами на галерах, служили янычарами, а женщины, которые красивы были, ублажали турок в гаремах. Другие же использовались на тяжелых работах, и жизнь их в плену была незавидной и недолгой. Полк Федора подчинялся воеводе Ивану Михайловичу Воротынскому. Рот его происходил из князей Черниговских, поскольку владели городом Воротынском, от него получили фамилию. Один из первых верховских князей, перешел на службу московскому государю и уже с 1500 года участвовал в боях. Муж честный и храбрый, в 1521 году попал в ополу, якобы не выступил на помощь Бельскому во время похода татар на Москву. Освободился от обвинений только 4 года спустя. В период правления Елены Глинской и ее фаворита телепнева Оболенского к королю Сигизмунду бежали на службу князь С.Ф. Бельский и окольничий Лицкой. Воротынского вновь схватили как соумышленника, без суда сослали на белое озеро в Кириллов монастырь, где князь, и умер в заточении через год. Данные ему накормления из за заслуги обширные земли в Нижегородской губернии отошли к великому князю. Иван Михайлович, как воевода, сам указал Федору позиции полка немного южнее Тулы. стоит твердо, а как татары подойдут, шли гонца. Моя ставка в Туле будет», научал князь. Поскольку войско было велико, полку Федора достался относительно небольшой, в три версты, участок обороны. Причем и строить ничего не пришлось, как было на малиновой засеке в свое время. Подправили только, где необходимость была. Дозоры в степи впереди засек высола ежедневно. С восхода солнца и до полудня они скакали на юг, делали круг и к вечеру возвращались. Полтора месяца противника видно не было. Потом сразу несколько дозоров из разных полков донесли воеводе, что видели дозоры крымчаков и облако пыли на горизонте. Конечно, если шли большим числом, всегда поднималась пыль. На Русь шел 20-тысячный отряд крымчаков. Казанских татар с ними не было. В 1516 году тяжело заболел и в походы не ходил, и 8 декабря умер Мухаммед Эмин. Казанцы стали просить Василия Ивановича отпустить хана Абдулла тифа, находившегося в московском государстве в заложниках по мирному договору. Москва дала Абдул-Латифу накормление Каширу. Пока Василий Иванович и Боярская дума раздумывали, 19 ноября 1517 года Абдул-Латиф внезапно умер. Были подозрения, что его отравили сторонники крымского хана, желавшего поставить наказание своего ставленника. Федор, как и положено было, направил в Тулу к Воротынскому гонца с известием о приближении крымчаков. Иван Михайлович в помощь прислал несколько тюфяков с обслугой. Князь и сам не знал, на каком участке засечной черты татары нанесут удар и попытаются прорваться. В войск конница, но и она не смогла бы за день пройти 70-100 верст, если бы татары надумали прорываться там, подальше от основной рати. Да и не могли ратники, измотанные долгим переходом на взмыленных конях, сразу вступить в бой. Отдых небольшой требовался и людям, и коням. Обычно татары еще со времен Батыя применяли излюбленную тактику – пускали вперед небольшой отряд, сотню, две, три. Они завязывали бой, осыпая противника стрелами, нанося урон еще до сабельной сечи. Когда враг кидался в атаку, отступали. Противник кидался преследовать и попадал в ловушку. С двух сторон его зажимали. Мала основная рать и громила. В этот раз тактика изменилась, явно под влиянием османов. Татары решили пустить вперед отряд, завязать бой, дать русским втянуться, получить подкрепление, а основной ратью ударить в стороне и прорваться. Своего рода отвлекающий маневр. Мало того, применили хитрость. Для того, чтобы малый отвлекающий отряд приняли за основное войско, на запасных коней посадили соломенные чучела, набив соломой одежду. За каждым татарином в походе на привязи шли 2-3 запасные лошади. Таким образом, зрительно со стороны одна сотня превращалась в три. Вот такая сотня налетела на позицию стрельцов. У Федора сначала заныло в животе, как увидел конницу. Но он стрелецкий голова и должен для стрельцов являть пример, а не показывать растерянность. Стрельцы до приказа прятались за турами. Это плетеные из хвороста прямоугольные фигуры, засыпанные землей. За ними стрелы лучников оборонявшимся не страшны. Татары с визгами и криками все ближе. 100 шагов осталось крымчаком до позиции. Лица татар отлично видны. Федор закричал. Целься, пли. Грянул мощный залп из множества пищалей. Передние татары упали, но конная лава продолжала накатываться. Что за диво? Пули должны были поразить не меньше половины степняков. Пищали разряжены, а времени перезарядить нет. Пищали отставить. Сабли наголо, скомандовал Федор. И сам саблю выхватил. Подскакал татарин. Да удивительно. Без шлема, щита. Федор рубанул, а саблю легко перерубила тело, а из одежды солома торчит. Обманка. Уцелевшие под огнем татары, коих немного осталось после залпа, стали разворачивать коней. Свистом особым подозвали запасных коней с чучелами. Несколько минут, и татары исчезли, оставляя за собой въедливую пыль. Федор растерян был, как и другие стрельцы. Невиданное дело, однако сразу приказал зарядить пищали. Вдруг татары вернутся, да уже не с чучелами в седлах, как тогда. Крымчаки сюда не вернулись, а атаковали ополчение пятью верстами правее. Успеха атака им не принесла. Нарвались на пушки сразу же потеряли много всадников, а русская конница контратаковала. Сеча пошла упорная. Татары за трофеем пришли, за полоном, а русские защищали свои земли, свой народ, поэтому бились ожесточенно, не жалея живота своего. Полдня длилась битва, и много воинов полегло с обеих сторон. Мурзы татарские поняли, что если бой продолжать будут, в Крым не вернется никто. Сначала пятятся, отступать стали, а потом наутек пустились. Русское войско князя Адаевского Василия Семеновича стало преследовать. Кони русские отдохнувшие, а татары с марша оторваться не могли. Весь путь татарского, трупами степняков усеян. А ка бы и не вечер, всех побили бы. Убрались татары, на обратном пути по Рязанской земле прошлись, сёла и деревни пожгли, людей в полон взяли, скот увели. Далеко гнали их русские. Но уже Рязанская земля пошла, над нею Василий Иванович властен. Утром сбор всех полковых начальников и воевод у Воротынского. Каждый докладывал о набеге, что видел, что предпринял. Фёдору скрывать нечего, всё обсказал, как было, про соломенные чучело. Засмеялись воеводы, подначивать стали, дескать, с огромными пуглами воевал. Порох зря потратил. Воротынский смех и шутки в адрес Фёдора прервал. Тихо! А до самих доведись? Или побежали бы, увидев рать большую? Я так думаю, на испуг брали. А основной отряд в другом месте прорывался. Прошу на будущее учесть. И все же прозвище обидное к Федору приклеилось. Соломенный боец. Впрочем, его довольно быстро забыли. Войско простояло до осени. В преддверии зимы ушло. Кто в Серпухов, кто в Москву. А степняки в ноябре еще один поход учинили. Меньшими силами на Путивль напали. Отбился старинный город. Татары по окрестностям прошлись, разорили и ушли. Но под сулы их на Разбил. Вскоре в Крыму начались между и резня. Следующие три года прошли без вторжения крымчаков. Но военные действия на других рубежах русских продолжались. В сентябре польско-литовская армия в 10 тысяч воинов выступила из Полоцкая. Во главе заглядый враг Московии Константин Острожский. Литовцами командовал юный Радзевил, а поляками Ян Сверчевский. Подступили к опочке и 20 сентября начали осаду. Наместник города успел выслать гонцов в великие Луки и Псков. Войско Сигизмунда 6 октября начало штурм города с пушечного обстрела. Потом Наемная польская пехота на приступ пошла. С трудом отбился гарнизон. На подмогу опочки прискакали два отряда. Боярин Федор Телепнев Оболенский сразу напал с тыла на польско-литовскую рать, отбил обосы пушки. Отряд Ивана Лецкого перекрыл пути отхода и завязал бой с идущими к опочке литовскими подкреплениями. Разгром войска Острожского был полным. Бросив все, литовско-польские остатки отступили в Полоцк. Крайне неудачный поход истощил и без того скромные людские и денежные ресурсы Литвы. Они послали к Василию Ивановичу послов договариваться о перемирии. Единственным условием Литвы было возвращение захваченного Смоленска. Великий князь отказал, посольство Литовское вернулось. Московский государь хорошо понимал ситуацию. Литва уже не в состоянии вести большую войну, способна только на мелкие набеги. Меж тем государство московское обладало силами и ресурсами для войны. Великие князья московские всегда с вожделением смотрели на земли рязанские, богатые, плодородные, обильные лесом и зверьем. А более всего, приличало, что, взяв рязанское княжество, южные границы Москвы отодвинутся от Москвы на многие сотни верст. Первый попала под руку, Москвы-Коломна. Город старый, основанный еще в 1177 году. Собственно, и название Коломна происходило от рязанского «Коломень», «Граница», «Порубежье». В 1301 году Коломну захватил московский князь Даниил Александрович. Город недалеко от Москвы стоял у слияния Москвы-реки и Оки, фактически перекрывая выход московскому княжеству к и Волге. Это была первая территория из соседних, присоединенная к Москве. В 1385 году рязанский князь Олег Коломну отбил, но при посредничестве Сергея Радонежского город, от Москвы вернули через несколько лет. Следующую территорию, Муромское княжество, присоединили к Москве в 1393 году. С тех пор граница проходила между Рязанью и Москвой по Оке, а на востоке – Цне, правому притоку Оки. Князь Великий Василий Иванович давно задумал распространить свою власть на Рязань. В Рязанском княжестве правила вдовствующая княгиня Агриппина именем своего малолетнего сына была регентом. Василий Иванович оставлял в покое слабую княгиню и младенца, поскольку войско его было занято войной то с Литвою, то с Ливонией, то с Казанью. Но сын Агрепины Иван Иванович вырос, вошел во власть, захотел властвовать единолично, как его предки, и не нашел ничего лучшего, как вступить в связь с ханом Крымским, желая жениться на дочери Менглигерея, чтобы связать союз узами брака и получить военную помощь от Крыма. Василий Иванович узнал через дворовых людей рязанских о попытках Ивана, стал приглашать Ивана в Москву. Для этого подкупили советника князя, знатного боярина Семена Крубина. Иван Иванович поверил и вместе с матерью выехал в Москву. Не думал молодой князь Рязанский, что Василий Иванович столь коварен и Великий князь обвинил Ивана в неблагодарности, в дружбе с злодеями крымскими и бросил в темницу, а мать его, Агрипину, сослал в монастырь. Случилось это в 1517 году, сразу после набега крымчаков на Московию. В 1521 году, когда татары снова напали на московское государство, подошли к Москве, Ивану Ивановичу, пользуясь паникой в столице, удалось бежать в Литву, где он был обласкан и принят сигизмундом. На ему отдали местечко Стоклишки в Ковенском повете, где рязанский князь скончался в 1534 году. Править Рязанью и княжеством стали московские наместники. А указ о вхождении рязанских земель в московское государство Василий Иванович подписал в 1521 году. Но со знатными жителями рязанскими произошло ровно то, что и с новгородцами и псковичами. Жители славились воинским духом и суровостью. Чтобы мирно без мятежей править, великий князь многих переселил в другие области, под Устюг и Великий Новгород. Великий князь был жестоко коварен не только с правителями сопредельных государств, но и к родным братьям. Опасаясь за престол, он запретил им жениться, дабы наследники не могли претендовать на московский трон, ведь брак Василия и Соломонии Сабуровой был бесплодным. При Иване III отце Василия Калуга отошла к Москве. В завещании Иван Васильевич отдал Василию 66 городов, а всем остальным сыновьям 30. Калуга, Бежицкий верх и Козельск отписаны Семену Ивановичу как удельное княжество, где он и правил с 1505 года. В 1518 году Василий Иванович пригласил братьев Семена и Андрея на охоту под Волок Ламский. Охота продлилась несколько дней, а сразу после возвращения Семен, прежде здоровый и молодой князь, внезапно умер. Бояре Калужские прямо подозревали великого князя в отравлении, но доказательств не было. Умер Семен, прожив 31 год, и упокоен в Архангельском соборе Кремля. Поскольку детей у Семена не было, вымороченное княжество Василий Иванович присоединил к московскому. Сразу после смерти Семена на Русь обрушились сильные ливни, шедшие без перерыва пять недель. Реки вышли из берегов, поля затопило, дороги стали непроезжими и прервалось всякое сообщение между городами. Полк Федора стоял в Москве весь этот и следующий год. Благо, Москва стояла на холмах, и во время непрерывных дождей вода стекала в реки и ручьи, но уровень воды в Москве-реке угрожающе поднялся. Федор с тревогой посматривал на воду. Его владение находилось недалеко от берега, в одном квартале, и он опасался, что вода подойдет. Но бог миловал, дожди прекратились, И уровень воды в реках пришел к обычному уровню. Хуже было другое. Великий князь прекратил платить жалования, ссылаясь на большие расходы и пустую казну. Собственно, ополчению он никогда не платил. Князья и бояре содержали свои рати сами, но великокняжеские полки жалования получали прежде. Перерывы в выплатах были и при Иване Васильевиче, Федор это помнил. Но тогда он был молод, не обременен семьей. Сейчас выручил сын, владевший лавками. Федор благодарил Господа и провидение за то, что Петр стал купцом, а не воином. Впрочем, сын открыл дело на деньги Федора. За несколько лет деньги с лихвой отбились. Непрерывные дожди дали и пользу. В Москве большей частью деревянной прекратились ежегодные пожары, которые были настоящим бичом столицы. Деревянные строения, дома, амбары, бани, конюшни настолько пропитались влагой, что Федор не припомнил за это лето ни одного пожара. Несколько лет Фёдор провел в тепле и уюте домашнего очага. Государство московское, пока не было больших войн, окрепло, оживилась торговля с соседними странами. Меж тем, враги Москвы не дремали. Когда ханом Казанским стал Саиб Гирей, он заключил Союз с братом своим, ханом крымским, Махмед Гиреем, о выступлении на Москву. У великого князя в Азове были свои доброжелатели и лазутчики, известившие его о намерениях братьев и получивших за это хорошие дары. А уже 10 мая Василий Иванович получил через гонца известие о выступлении крымского хана. То ли с гонцом припоздали осведомители, то ли специально сделали, но к тому времени крымчаки уже подходили к засечной черте рядом с Акой. Из Казани выступил с ратью Саиб Гирей, огнем и мечом прошелся по Нижегородской и Владимирской землям. Князь московский не мог ничего противопоставить 20-тысячному войску крымчаков и союзников. Его войска находились в литовской земле на порубежье. Вместе с крымчаками шли донские и днепровские казаки под началом атамана Евстафия Дашковича и Нагаи. Великий князь выдвинул на встречу басурманам все силы, что находились в Москве, а сам трусливо бежал в Волок Ламский, бросив москвичей на произвол судьбы. Позже Василий Иванович оправдывался перед боярской думой, дескать, удалился подобно Дмитрию Донскому во времена нашествия Тахтамыша. Из Москвы вышли малочисленные отряды с воеводами Дмитрием Бельским и братом Василия Андреем Ивановичем. Бельский был человеком нерешительным, полководческими талантами не обладал, да и долго не мог устоять четырёхтысячный отряд в пятеро превосходящему врагу. Полк Федора тоже выдвинулся. Конец была под рукой Андрея Ивановича, убильского пешцы. Едва успели построиться на виду у татар, как бусурмане кинулись в атаку. У русских ни пушек, ни заграждений, ни естественных преград, вроде рек или оврагов. Стрельцы Федора успели сделать один залп и тут же были смяты, большей частью порублены. Конница русская дралась отчаянно, но быстро потеряла большую часть всадников и отступила. Против обыкновения татары не преследовали и не пытались ворваться в близкую столицу, а кинулись брать пленных и угонять скот и грабить избы. Хан Махмед Гирей остановился станом на реке Северке, а отряды его опустошили села Остров, Воробьёво, Угрешский монастырь и подходили к окраинам города, даже заходя в посады. Бой состоялся 29 июля. Смятение в Москве было ужасное. Со всех близлежащих сел собрались в столице жители, от Коломны и до Александровой Слободы. От страшной тесноты в Кремле и Белом городе начали свирепствовать эпидемии. Жара, нехватка провизии и чистой воды, скопление людей способствовали этому. Оставленные в Москве начальствовать крещённый татарский царевич Пётр и бояре обследовали во запасы. Пушек, а главное пороха, оказалось столь мало, что о сопротивлении татарам думать было бесполезно. В таких обстоятельствах царевич решил вступить с Гиреем в переговоры. В ставку крымского хана поехал Петр в сопровождении бояр. Махмед Гирей неожиданно легко согласился увести свое войско, если ему дадут письменное обязательство о выплате дани великим князем, как раньше платили в Большую Орду. Хан был извещен дозорами, что из Великого Новгорода и Пскова вышла в сторону Москвы Большая рать. Боя в поле с превосходящими силами он принимать не собирался. Письменное Пись хану было дано, и он увел войско. На обратном пути осадил Рязань, но город взять не смог. Тем не менее, последствия нашествия были страшные. Около полумиллиона человек были угнаны татарами в полон. В течение трех лет торговали русскими людьми на рынках невольников в Крыму, Армении и Турции. В 1480 году в Московском княжестве насчитывалось 2,1 миллиона податных душ. После присоединения Иваном Васильевичем и Василием Ивановичем – 4 миллиона. Удар для Московской Руси страшный в своей опустошительности. Многие лишились ради семей знакомых. На этом фоне отношение к великому князю резко изменилось. Возглавь он сам войско и потерпи поражение, жители относились бы лучше, мол звезды так легли, а бегство забыть не могли долго, особенно бояре и знатные люди. Когда в Москву вступила рать из западных земель во главе с великим князем, восторгов не было. Люди старались при приближении Василия Ивановича уйти с улиц. Никогда еще на памяти людской при Иване Третьем Васильевиче татары не подходили к Москве так близко. Великий князь решил отомстить казанцам за унижение, стал готовить поход. Однако воевод подобрал неважных, трусоватых и нерешительных, того же Бельского, а у того после поражения панический страх перед татарами. От бой не с татарами Федор сбежал в последний момент, когда почти весь его полк полег, бестолково поставленный в первых рядах войска Бельского. Из стрельцов спаслись три десятка, да из них ранена половина, а пищали утрачены почти все. У кого пищали, сохранились практически к бою негодные. Стрельцы под сабельные удары подставляли пищали, ибо щитов стрельцы не имели, а в результате погнутые стволы, разрубленные ложи. Если ложу еще можно заменить то погнутый ствол, негодное для боя и ремонта оружия. Пополнение набиралось с трудом. Селения подмосковные, владимирские и прочие обезлюдили. Все новики сплошь парни молодые деревенские, да и прибыло их немного, полторы сотни всего. Учить пришлось всему. Для начала, где левая сторона, где правая, иначе перестроение делать невозможно. Пищали получили трофейные, из тех, что были захвачены в Смоленске, хранившиеся в арсенале. Фёдор сам лично принимал каждую пищаль и нашел их пригодными. По качеству выделки они были даже лучше отечественных. Изящнее, легче, с хорошим боем. Маршировали, выполняли оружейный прием правильно зарядить, прицелиться. Сама стрельба началась значительно позже, когда привезли порох из Ярославля с пороховых мельниц. Первоначально парни выстрелов пугались, но попривыкли. Плохо было с едой. Урожай убирать на полях было некому. Татары разграбили многие амбары, куда смогли добраться в посадах. Купеческие амбары для хранения запасов обычно ставились на окраинах города, в посадах, где землицы подешевле, а еще на берегах Оки и Яузы, чтобы с кораблей выгружать сразу в амбары. Тем не менее, при всех стараниях Федора, полк был укомплектован на четверть от списочных численности. В других великокняжеских полках ситуация была не лучше. В августе в Москву приехали послы литовские, полоцкие воеводы Петр Станиславович и подскарбий Богуш Боговетинович и заключили с Василием Ивановичем перемирие на пять лет без отпуска пленных. Смоленск служил препятствием для заключения мира. Король Сигизмунд не хотел уступать город Москве, а великий князь не соглашался отказаться от своей вотчины, возвращение которой составляло славу его княжения. Но перемирие с Литвой давало возможность князю перебросить войска на восток. А еще и в Крыму произошли важные события. Магмед Гирей, изрядно попугавший Москву, посадивший на ханский трон в Казани своего брата Саиб Гирея, поспешил исполнить свое давнее желание – захватить Астраханское ханство, самое маленькое. Хан ее, Усейн, вел переговоры через послов с Москвой о союзничестве, опасаясь сильных соседей. Магмед Гирей, соединившись с Ногайским Мурзой Мамаем, напал на ханство Астраханское и овладел им. Но радость крымского хана была недолгой. Союзники его, Ногайские Мурзы, поняли, что им от усиления Магмед Гирея грозит большая опасность и разрушение разгрома Астраханского ханства тому наглядный пример. Нагайские мурзы, Агиш и Мамай, напали на Крымский стан, убили Магмед Гирея, перерезали множество крымчаков, не ожидавших коварного нападения. Сыновья Магмед Гирея успели спастись, помчались в Крым. Нагайи стали их преследовать, вторглись в Крым и опустошили его, взяв богатые трофеи и пленных. Пользуясь удобным моментом, в Крым ворвался другой бывший союзник Магмед Гирея, атаман Евстафий Дашкович, со своими казаками и довершил опустошение. На место убитого Магмед Гирея заступил брат его Саадат Гирей и первым делом послал к дел у послов с требованием дани 60 тысяч алтын, а еще мира для казанского хана Саиб Гирея, обещав в случае выполнения условий не идти войной на Москву. Василий Иванович уже оповещенный о разгроме Крыма, требование отверг. Крым слаб и на несколько лет не опасен, а вот покарать Саиб Гирея Василий Иванович был намерен. Когда Магмед Гирей покорил Астраханское ханство, Саиб Гирей на радостях велел убить посла русского и купцов московских, попавших в плен при изгнании шик-алея. Послу Бушму Поджогину отрубили голову. Казнить посла равноценно оскорбить государя его пославшего. Василий Иванович сам с ратью двинулся к нижнему в начале лета 1523 года. Он отпустил прежнего казанского хана Шах Али, при котором был отряд верных ему татар, повелев пройти по землям Казанским до самой столицы Казани. Василий III остался в Нижнем Новгороде и выслал Казани русскую рать. Войско разделились на две части. Во главе судовой рати воеводами были князь Василий Васильевич Немой Шуйский и боярин Михаил Юрьевич Захарин Юрьев. Пушки, иначе говоря, наряд, тоже плыли на судах, и командовали ими Григорий и Степан Собакины, Якуб Шашников, Михаил Зверь и Саак Шингурский. По берегу шла конница. Во главе большого полка конной рати воеводами были князья Иван Иванович Горбатый и Иван Васильевич телепнев аболенский а в передовом полку боярин Фёдор Юрьевич Щука-Кутузов и окольничий Иван Лицкой. Полком правой руки командовал князь Александр Иванович Стрига-Оболенский. Полком левой руки князь Петр Иванович Репнин-Оболенский. Во главе сторожевого полка стояли князь Василий Андреевич Шереметьев и Иван Михайлович Шамин-Ярославский. В сентябре русские войска перешли реку Суру, правый приток Волги. В устье реки в двухстах верстах от Казани осталась часть пешцев, начавших строить деревянную крепость, названную Васильсурском. После постройки войска осталось при крепости гарнизоном при Пушках. Радь Шах Али разорила земли Черемисов союзников казанских, дошла до предместья Казани, разорила их и повернула назад, сыграв роль раздражителя. Хан Саиб Гирей собрал войско и выступил навстречу подходившим русским ратям, дошедшим до реки Свияга, чье устье было почти напротив Казани через Волгу. Здесь, на Итяковом поле, состоялась битва. Поле ровное, со всех сторон ограничено природными препятствиями. С востока сама река Свияга, с севера и запада холмы, а на юге озеро Травное. Русская рать прошла между холмами. В центре поставили пушки, рядом расположился неукомплектованный полк Федора. По флангам конная рать. Татары много войска выставить не могли. Все население Казанского ханства составляло 500 тысяч человек. И сильно было в набегах, когда не надо было прикрывать свои аулы и города, добиться с безоружным населением опустошенных земель. А здесь татарам деваться некуда. За спиной свияга, потом небольшой в несколько верст клочок земли, за ним Волга, или, как татары реку увеличают, Итиль а за Волгой уже Казань видна. Татары первыми в атаку пошли, и грянул залп пушек, следом залп пищалей. Смешалось войско Казанское, раненые и убитые лошади и люди темп сбили. Следом же другой пушечный залп, потом конница русская в атаку пошла. Сабельная битва началась. Однако русские силы превосходили казанские. Пятница татары начали, а которые и через Свиягу бросились спасаться. Многие утонули, шлем до броня на дно не хуже камня тянут. Бой завершился. Русские радоваться стали, а воеводы совет держать зачали. Назад возвращаться, ибо припасы невелики, а осень на носу и дороги развезет, либо на Казань идти. На Казань, как ни рядили, не получалось. Судов мало для переправы всего войска, а если малой частью переправиться, так город не взять. Войско после битвы отдыхало, хоронили своих павших, раненых в обоз сносили, кличцам, до да трофейное оружие собирали. Татары тем временем силы собирали и напали через день. Благо дозоры вовремя упредили. Успели русские полки изготовиться, пушки допищали зарядить. И вновь казанцев встретили сначала ядра и дроп свинцовый из тюфяков, следом пули из пещалей. А как доскакали они до конницы нашей, так едва половина осталось. И этих посекли за несколько часов. Воеводы потом Господу хвалу возносили, что не тронулись маршем и не перехватили их татары, ибо тогда пушки применить невозможно было, и потери бы русских возросли. А так получалось, Казань не взяли, но воинства татарского побили много. Русское войско ушло, а разгромом Саиб небольшой отряд, и с ним напал 17 октября на Галич и Унжу. Вместе с казанцами шли в набег луговые черемисы. Воспользовавшись отсутствием в Казани хана и войска, на казанские земли напали нагайцы. Город взять не смогли, но окрестности на левом берегу Итиля сильно разорили. Хан Казанский был в смятении. Бороться с двумя сильными противниками, Москвой и нагайцами, ему было не по силам. А то, что война с русскими продолжится, сомнений не было. Не для того москвитяне поставили в устье Суры крепость с гарнизоном как форпост и плацдарм для будущих войн. Эйб-Гирей тут же послал в Крым посольство с просьбой о помощи к брату Саадат-Гирею. Просил пушки для Казани Янычар. Занятый борьбой за власть против своего племянника Ислам-Гирея, Саадат-Гирей казанскому хану отказал. Казанский хан сразу же после получения ответа от Саадат-Гирея направил посольство в Турцию к султану с просьбой принять казанское ханство в вассалы Турции, надеясь на защиту. Не помогло. Уже ранней весной татарские дозоры доложили хану о выдвижении из Москвы сильной рати. У Василия Ивановича были развязаны руки. С литвой перемирия, а на Крым началось наступление 80-тысячной армии польско-литовской, причем они довольно быстро захватили очаков и подступили к перекопу. Саиб Гирей поскакал в Крым, полагая просить помощи турецкого султана, но был братом Саадатом Гиреем арестован и смещен с казанского престола. Ханом в Казань Саадат Гирей назначил 13-летнего племянника Сафа Гирея. Войско назад добиралась через землю черемисов. За помощь татарам встречное селение разоряли, а мужчин угоняли в плен на черные работы. При ивановичи каменные работы в кремле продолжались вырос архангельский собор куда из прежней усыпальницы перенесли прах предков василия потребны были рабочие в подмосковные каменоломнии и на строительство дорог из камня в столице хоть и кратчайшим путем шли минуя нижний новгород владимир сезов крюк а пришли уже по холодам в летней одежонке, спасаясь на ночных биваках у костров зима снежная выдалась войска на зимних квартирах находились воеводы с Василием ивановичем обдумывали план захвата казани до поставления на казанское ханство шах али жена федор Авдотья от Поговаривал мужа идти в поход. О себе подумай: седой уже а в поход собрался. Пусть молодые идут, ты свое уже отвоевал. Федор не соглашался. У меня в полку почти все новики. Ими командовать надо. Откажусь я кого дадут. Молодого боярина, кто пороху не нюхал. Людей покалечит почем зря. Весна ранняя вышла. Снег стаял быстро, по рекам сошли вешние воды. После молебны из Москвы 8 мая отправилась судовая рать. Много судов двинулось по москве реке, вниз по течению до оки. Все пешцы на кораблях, пушечный наряд с припасами огненными, провизия. Вместе с пушкарями плыли стрельцы огненного боя, заняв аж шесть лодей в середине каравана. Всем войском командовал князь Бельский, который с пехотой плыл на судне. Конницей командовал рязанский наместник Иван Васильевич хабар -Симский. Пушечным нарядом, плывшим вслед за пехотой, князь Палецкий. Суда с пехотой и с Бельским прошли перекаты в Олбске. Ввиду жары и отсутствия дождей, Волга обмелела. Черемисы, лазутчики которых увидели русскую судовую рать, движимые жаждой мести за прошлогоднее разорение земель черемисских русскими войсками, учинили преграду. Между островами слодок завалили камнями узости. Когда караван с пушечным нарядом и стрельцами огненного боя подошел, первые суда сели на камни, пробив дно. Поскольку суда шли плотно, они стали биться друг от друга, получая пробоины. Мало того, с высоких волжских утесов черемисы, коих собралось множество, стали метать стрелы из луков. Укрыться на речной некуда. В отличие от большой морской, трюмов они не имели. Черемисы луговые жили скотоводством и охотой, поэтому луком владели отлично, не хуже татар. Ратники русские превратились в легкую мишень, а черемисы сбрасывали с утесов камни и бревна. Множество пушкарей погибло, от стрела камней, утонуло. Князь Палецкий потерял до 90 судов и сумел пробиться только малым числом. После прохода русских черемиса достали из воды пушки, личное оружие утонувших, но радовались добыче недолго. Следуя уже от Казани, русское войско пошло через селение, причем широкой полосой, ни одной дорогой. Вернули практически все пушки и оружие. Жаль лишь погибших людей и пушки, большая часть которых в осаде Казани участвовать не смогла. Полк Федора плыл с пушкарями. Кормчий Пантелей опытный, не расходивший в эти места. Но и он предвидеть не смог надвигающейся катастрофы. Как село на мель первое судно, ни Кормчий, ни Федор не видели. Далеко было. Немного позже, когда приблизились к перекату заваленному камнями, стало видно, как били друг от друга суда, получая пробоины, набирали воду, наклонялись и шли ко дну. Только мачты торчали, если судно ложилось на киль. Пантелей сразу дал приказ команде: спустить парус веслами табань. Помогло мало, скорость снизилась, но течение Волжское все равно сносило кораблик к месту крушения. Кормчий стал кричать другим судам, шедшим следом: Паруса спускайте, причаливайте к берегу и своей команде. Бросить якорь! Якорем на корабле был тяжелый камень на носу, перевязанный канатом. Двое грибцов, поднатужившись, сбросили груз в воду. Корабль стал замедляться, потом его стало разворачивать течением, и он замер, покачиваясь на волнах. Федор сразу увидел на вершине утеса лучников числом более двух сотен. Черемисы появлялись на недолгое время, пускали стрелы и скрывались. Пушкари противодействовать им не могли. Даже если установить пушки на станины, угол возвышения очень велик. Станина не приспособлены для такого огня. Но как-то черемисам ответить надо. Федор приказал стрельцам: Заряжай, на судне На корме все время тлел чак на котором готовили пищу прямо на ходу. На листе железа сложен небольшой каменный очаг. От него стрельцы зажгли фитили. Целься и стреляй по готовности, закричал Федор. Дальность для стрельбы из пещали предельная, да еще палуба под ногами качается. Попасть сложно. При Федоре налодие три десятка. Дали первый залп. Видно было, как пули выбивали пыль при попадании в утес. Но кто-то попал. Один черемис с криком полетел вниз и упал у подножия утеса. Велик и могучий утес. В высоту верных 30 сажений. Федор побежал на нос судна, который развернула и нос оказался против течения. Стал кричать, показывать на утес. Но после начала стрельбы стрельцы его полка, плывшие на других кораблях, сами поняли, что от них требуется. С других кораблей тоже начали стрелять. Потеряв несколько человек, черемисы отступили, а команды судов стали спасать тех, кто держался на воде. Таких оказалось немного. Им протягивали весло, ратник цеплялся, и весло вместе с бедствующим втягивали на судно. Федор окинул взглядом оставшиеся корабли и ужаснулся. Армия почти лишилась самого главного для осады ушек. А уж сколько ратников утонуло, посчитать удастся после похода. Настроение ратников и команд судовых сразу упало. Еще не высадившись, не приступив к осаде, армия понесла потери, причем болезненные, значимые. Корнчий подошел к Федору. Видишь водные бурунчики у правого берега? Вижу. И что из этого? Там глубоко проход должен быть. «Так иди!» Пантелей был осторожен. В небольшую лодку, что привязана была веревкой к корме, сели двое гребцов из команды, подплыли к предполагаемому проходу, опустив весло вертикально, попробовали определить глубину. Весло до дна не доставало, о чем мы доложили Пантелею. «Команде на весла!» – приказал он. Якорь с трудом подняли, кормчий пошел на корму к рулевому веслу. Приложив ладони к рту, крикнул, обратясь в сторону других судов. «Следуй за мной и делай, как я!» Кормча из других судов следили за ладьей Пантелея. Судно, управляемое опытной рукой кормчего прошло узость успешно. За ним двинулись на веслах другие корабли. Бельский с о катастрофе, постигшей пушкарский наряд, не подозревал. Прошел в числе первого каравана судов и высадился в виду Казани. Бездействовал у гостиного острова 20 дней, поджидая прибытия конницы. Сторонники промосковской партии изнутри подожгли деревянные стены города. Снаружи они были обмазаны местами глиной от поджогов. Где глины не было, горожане каждую ночь поливали стены водой. Изнутри же бревна были сухие и Вспыхнули сразу. Пламя поднималось выше стен. У казанцев близко к стене водоемов или рек не было, и потушить стену не представлялось возможным. Уже воеводы пеших полков строили планы, как после пожара прорваться в город через прореху, но Бельский медлил. Даже в последующие дни он не предпринял попыток воспрепятствовать татарам восстановить стену. Казанцы же, невзирая на отсутствие хана Саиб Гирея, надежду отбиться не теряли. Из ворот города ежедневно выносились отряды всадников, нападали на русские войска. У войска русского ощущалась нехватка пороха, провизии. Остро не хватало пушек. Армия ежедневно несла потери, пусть и малые, от набегов татарской конницы. Воеводы полков открыто упрекали Бельского в бездействии, но Бельский отдал приказ перейти армии на другое место, и 28 июля армия перешла к реке Казанке, но и здесь бездействовал до 15 августа, когда прибыла конница Хабар-Симского. Только тогда Бельский решил осадить город. Вылазки татарской конницы после прибытия Симского прекратились. Вокруг города у всех его ворот располагались и пешцы, и конницы, а также немногочисленные пушки. Начался обстрел. Первыми же выстрелами пушкарей Палицкого был убит единственный в Казани бомбардир. Более никто из татар не знал, как пользоваться несколькими трофейными, захваченными под Владимиром пушками. Казанцы стали держать совет. В городе оставалось значительное количество Мурс и других знатных жителей, муфтиев. Федор со стрельцами стоял, спрятавшись за турами. Периодически казанцы постреливали со стены из луков, являя воинственный нрав. В один из дней лучников появилось много, десятка два. Федору это надоело. доколе татары не будут получать ответ. Зажечь фитили, целься. Пли. Зал полутора сотен пищалей был мощным. От испуга в воздух взмыли птицы. Но попадания были, Федор сам видел. Обстрелы русских лучниками со стен прекратились. Через несколько дней к русским войскам вышли переговорщики от городской знати просили мира. В город переговорщики вернулись в сопровождении воевод, которые взяли с казанцев присягу не сумятить великому князю, а также приняли обязательство от Мурс послать в Москву послов Челобитной. Заключенное перемирие не принесло Москве никаких выгод. Василий Иванович запретил русским купцам вести торговлю на Казанской ярмарке, образовав под Нижним Новгородом Макарьевскую ярмарку, ставшую впоследствии самой крупной на Руси. Потеряв 30 тысяч воинов в основном при крушении судовой рати каравана Палецкого, армия уходила через земли черемисов. Шли несколькими путями и за враждебность, проявленную на Волжских перекатах, безжалостно жгли селения, уводили мужчин в плен. В селениях, особенно прибрежных, луговых черемисов, были найдены пушки, пищали, сабли, поднятые черемисами с затонувших кораблей. Все оружие аборигены собирались продать татарам. Почти половину пушек таким путем удалось вернуть. Армия вернулась глубокой весной, пробыв в походе больше полугода. Великий князь обставил возвращение войск торжественно, с колокольным звоном, чтобы видел народ. Усмирена непокорная Казань. Вот только победы не было. Казань не была разрушена, знать осталось на своих местах, а войско сохранено за малыми потерями. При Василии Ивановиче были еще походы на казанское ханство, не принесшее успехов, но реально Казань была покорена сыном Василия, Иваном IV, спустя полвека. Казань на время была усмирена, но Крым не давал покоя. Крымскому хану постоянно посылали послов. Василий Иванович толковал о союзе, но степняки стенали, что мало поминок, даров присылается из Москвы. Сигизмунд присылал в Крым ежегодно дань 7500 золотых монет и на такую же сумму тканей. Однако хан крымский Саиб Гирей был недоволен, писал Сигизмунду, «Ты не хочешь со мной вечного мира? Если бы хотел, то высылал 15 тысяч червонных монет, как прежде брату моему, Магмед Гирею». Василий денег посылать даром не хотел, не потакал жадности ханской, переменил его форму обращения в грамотах. Вместо челобития стал писать известное татарское выражение много-много поклон. И с гонцами ханскими стали обращаться не так почтительно. Хан писал великому князю: Наши гонцы сказывают, что их по старому обычаю не чтишь, и ты бы их чтил. Кто господина захочет почтить, тот и собаке его кость бросит. Федор, вернувшись домой, узнал, что у сына его появилась избранница, тоже из семьи купеческой Варвара именем. Сын ждал возвращения отца из похода, чтобы заручиться благословением родительским. Да и пора бы, а то не солидно. У сына несколько лавок, на ноги твердо встал, а все холост, когда его сверстники женаты, а у некоторых детишки появились. Федор, ни разу невесту не видевший, согласие дал. Сын его человек разумный и легкомысленного выбора не сделает. Заслали сватов, да видно молодые уже сговорились, а родители невесты не против. Петр в делах торговых удачлив и разумен, а отец его Федор так и вовсе, столецкий голова и боярский сын, родителям невесты лестно. Не часто бывает, чтобы купцы имели в родстве дворянина, пусть и низкого чина. Не откладывая в долгий ящик, молодые обвенчались, сыграли свадебку. При данным митрофан, отец Варвары, молодым избу подарил нас рейтинги. Приданная щедрое даже по московским меркам. По весне полк начал пополняться новиками. А еще Федору прислали товарища, как назывался тогда заместитель. Товарищ стрелецкого головы, боярский сын Ануфрий Колода, ранее служил в пушечном наряде. Видимо, в разрядном приказе посчитали, пожилому Федору надо искать замену. Пока Федор еще полон сил, Ануфрий войдет в курс дела. А еще сочли, что пушки и пищали это почти одно и то же. Порох, огненный бой, хотя тактика применения совсем разная. Федор разбил новиков на сотни, поставил сотниками и десятниками старослужащих из числота толковых и имевших боевой опыт. Фёдор справедливо считал, что командовать даже небольшой боевой единицей может лишь человек, сам побывавший в бою, не струсивший и действовавший правильно. Кроме того, его полк был на хорошем счету, ни разу не бежал из боя, не ослушался приказа воевод. Да только Фёдор, не раз участвовавший в боевых походах, считал, что великий князь воеводами не всегда ставит людей способных. Он хорошо помнил Даниила Щеню, а нынешние, что Дмитрий Жилко, брат Василия, что нерешительный и осторожный до труса Стебельский, Щени в подметке не годятся. Великий князь возвышал людей, лично ему преданных, а не по способностям их ратным. Товарища Федор усердно вводил в курс дела, показывал перестроение, тактику огненного боя. Зато у самого прибавилось свободного времени, которое он с удовольствием проводил в кругу семьи. Сожалел, что раньше не было времени, но он мужчина, воин, и государство должен оборонять от недругов.